В четвёртом мы собирались только раз на маминых похоронах. Был тусклый весенний день восемнадцатого года моей жизни. Я не ждала, что девочки приедут. Надеялась, да, не отрицаю. Отправила им письма по электронке с датой и временем похорон, но без всяких просьб. А они приехали. Я увидела их, едва наше такси свернуло к крематорию. Три тёмных силуэта под дождём. Сплетение рук ветвей. Судорожно дёрнул дверцу автомобиля, раздался виск тормозов, шины прошуршали по гравию. Перепуганный таксист произнёс: "Извините, сэр, откуда мне было знать, что ваша дочка, а то бы я остановился". "Не волнуйтесь", ответил отец. "Поезжайте дальше, она сама доберётся". Мотор вернулся к жизни, такси растворилось в дожде. Не помню, что мы говорили друг другу. В памяти остались объятия и дождивые капли, что катились по моим щекам, мимикрируя под слёзы, а ещё ощущение, будто лишь эти три девушки, единственные в мире способные заполнить пространство, которое раньше занимала мама. Мне казалось, они моя семья. А потом мы расстались на долгих 15 лет. Так он знает, Голос Тея, хриплый от сигаретного дыма, наконец-то раскалывает молчание. Слишком долго. Свечи успели превратиться в огарки, прилив достиг максимума и уже отступает. Кейт поворачивает голову. Всё это время она неотрывно смотрела на тёмные воды Рича. Кто знает и что знает? Люк. В смысле, я понимаю, ему что-то известно, но что? Ты рассказывала Люку о нашем о нашем поступке? Кейт вздыхает, давит окурок на блюдце, качает головой. Нет, не рассказывала. Я вообще никому не рассказывала о том, что мы мы Кейт умолкает, не в силах договорить. Мы что? Давай скажи это вслух, повышает голос Тэя. Мы спрятали мёртвое тело. Фраза, произнесённая так грубо и обыденно, вызывает шок. Сколько лет мы ходили вокруг да около, не решаясь дать содеенному единственно верное название, и вот взглянули правде в глаза. Мы ведь именно это сделали. Утоили, спрятали мёртвое тело, да только обвинение на суде будет звучать иначе. Вот так. Припятствие подобающему захоронению мёртвого тела. Мне прекрасно известна и формулировка, и вероятный приговор. Я неоднократно тайком, дрожащими пальцами открывала уголовный кодекс, маскируя его какой-нибудь книжкой, читала и перечитывала соответствующую статью. Пожалуй, обвинений будет несколько. Вот второе. Незаконное перемещение мёртвого тела с целью воспрепятствовать работе патологоанатома. Впервые наткнувшись на эту фразу, я горько усмехнулась. А вскрытий у нас тогда и мысли не было. Кажется, я и слова такого не знала патологоанатом. Не для того ли я пошла на юридический факультет, чтобы быть во всеоружии, если если всё всплывёт? Заранее знать, что нам грозит, так он в курсе, повторяя те каждое слово, подкрепляя ударом кулака по столу, заставляя меня вздрогнуть три раза подряд. Нет, он не в курсе. Но подозрение у него есть, сознаётся Кейт, причём уже очень давно. А теперь после газетной статьи они, конечно, усилились. Люк винит меня, точнее всех нас в том, что ему пришлось вынести, находясь во Франции. Это полная чушь, но чушь, неужели? Вот что известно Люку. Его обожаемый приёмный отец бесследно исчез спустя 17 лет, его тело обнаружили в дюнах. И мы четверо к этому каким-то образом причастны. По-моему, вовсе не чушь. винить и подозревать нас. Я перевожу взгляд на Фрею, которая ангельски и умиротворенно спит на моих коленях. Вновь вижу пунцовое озареванное личико. Во мне поднимается ярость. Разве нормальный, адекватный человек потащил бы чужого плачущего младенца через марши? Господи, не знаю. Я уже ничего не знаю. Понятие о рациональности я утратила давным-давно — Пожалуй, в ту самую ночь на мельнице рядом с мертвым Амброузом. Может он... Сообщить выдавливаю я. Слова застревают в горле, будто намазанные клеем. Он грозил это сделать. Говорил, что позвонит в полицию. Со вздохом сознается Кейт. В слабом свете лампы ее лицо кажется изможденным. Тени слишком глубоки и слишком риски. Кто его знает? Я лично не думаю, что Люк станет нас закладывать. Если бы хотел, давно бы заложил. А как же авца, спрашиваю я? Как же записка, разве это не его рук дело? Не знаю. Голос у Кейт ровный, но ясно, вот-вот он может сорваться, ведь слишком долго она несёт это бремя. Трудно сказать. Мне подобные послания уже приходили. Сглотнув, Кейт уточняет: Неоднократно. Как долго, вскидывается Фатима. Речь идёт о неделях, а месяцах. Кейт поджимает губы. Тонкий дрожащий ни выдают её прежде, чем она успевает заговорить. А месяцах. Точнее, о годах. Господь Божий мой, Тэ закрывает глаза, и её ладонь взлетает к лицу. Почему ты нам не говорила? А зачем? чтобы вместе бояться. Вы мне тогда помогли, а это уже мой крест. Кейт, Кейт, как же ты выдерживаешь? шепчет Фатима. Обеими руками она берёт тонкую и перепачканную красками руку Кейт. В свете свечей вспыхивают два бриллианта в двух кольцах: помолвочном и обручальном. В смысле, как ты выдерживаешь всё это одна? Мы тогда уехали, а ты осталась, как ты выжила? Тебе это отлично известно. Нижняя челюсть напрягается, когда Кейт, сглотнув, произносит эти слова. Сначала продавала папины работы, затем, когда они кончились, стала рисовать в его стиле. В досье на меня Люк при желании мог бы включить сведения о фальсифицировании. Да я не об этом. Я хотела спросить, как ты сумела не тронуться рассудком? Совсем одна, дом на отшибе, тебе, наверное, страшно было? Нет, тихо возражает Кейт. Страшно мне никогда не было, а что до остального? Не знаю. Может, рассудок и не выдержал вовсе. Может, я всё-таки рыхнулась? Мы все рыхнулись, перебиваю я. Ко мне обращены три пары глаз все. То, что мы сделали, нормальный человек делать не стал бы. У нас не было выбора, возражает Тэ, от напряжения кожа на её скулах натянута. Нет, был. Был, кричу я. Я в ужасе, я словно впервые осознала содеенная. Приступ паники охватывает меня, знакомое ощущение, с ним я неоднократно просыпалась среди ночи, выныривала из кошмара о мокром песке и лопате, с ним наеву прочитывала газетные заголовки о людях, утоивших трупы. Моё тело обмякает, руки как ватные. Господи, да вы что не понимаете? Если всё откроется, меня вышвырнут с работы. Это правонарушение, преследуемое по обвинительному акту. С таким багажом на карьере юриста можно поставить жирный крест. С Фатимой будет то же самое. Кому нужен врач утоивший труп? Мы влипли, вот в чём правда. Нам светит тюрьма, и тогда, тогда у меня отберут мою горло сдавливает спазм, словно кто-то уже накинул на меня обмыленную петлю. У меня отнимут ф фр не могу произнести это имя. Поднимаюсь с дивана с Фрей на руках, подхожу к окну. Кажется, сила моей любви такава, что её заметят даже полицейские. заметит и проникнутся и оставят Фрейю со мной. Айса, успокойся, произносит Фатима, подходя ко мне, но лицо у неё перекошено страхом, что вовсе не помогает успокоиться. Мы были тогда почти детьми. Есть же разница. Взрослый или подросток совершает преступление, ты юрист, должна знать. А я вот не знаю, помимо моей воли пальцы впиваются в тёплое тельце Фреи. Уголовная ответственность наступает с 10 лет. Нам было гораздо больше. А срок давности, не сдаётся Футима, срок давности связан с административной ответственностью. Вряд ли он распространяется и на уголовные дела. Вряд ли? То есть наверняка ты не знаешь. Не знаю. в моём голосе звучит отчаяние Я Фатима, адвокат по гражданским делам. Мы подобные дела не рассматриваем. Фрейэх нычит во сне. Ещё бы я так сильно её стиснула, с похватываюсь, ослабляю хватку. Это серьёзно, уточняет Т. Те. Она держала свою несчастную кутикулу, и теперь вокруг ногтей выступила кровь. Т суёт палец в рот, посасывает. В смысле, если все откроется, мы пропали, да? Не в суде даже дело, нас добьют таблоиды. Они такого случая не упустят. Проклятие! На миг Фатима закрывает лицо руками, затем ее взгляд падает на часы. Это что, уже два? Мне надо наверх. «Так ты утром уезжаешь?» — спрашивает Кейт. Фатима кивает. «Да, никак не могу задержаться, на работу надо». «На работу. Неожиданно для себя издаю истерический смешок. Надо на работу. Надо к Оуэну. Странно, я даже лицо его забыла. Оуэн лишний в нашем мирке. Он никак не связан с нашим прошлым. Как я вернусь, как посмотрю в его глаза, если не в силах заставить себя даже сообщение ему написать?» «Конечно», — соглашается Кейт и делает попытку улыбнуться. И спасибо, что навестила меня. Всем вам спасибо, девочки. Вечер встречи позади, и вам лучше разъехаться, чтобы не вызвать подозрений. А вообще, Фатима права, нам действительно пора спать. Кейт встаёт с дивана, Фатима поднимается по скрипучей лестнице. Кейт задувает свечи, гасит лампу. Я стою между двух окон, слежу, как Кейт убирает бокалы, крепко держу Фрейю. Мне совершенно не до сна, однако поспать надо, иначе завтра не будет сил на заботы о Фреи на обратную дорогу. «Спокойной ночи», — произносит Тея, поднимаясь. Под мышкой у нее зажата бутылка, словно это у нее в порядке вещей. Похоже, Тея всегда в постель с бутылкой ложится. «Спокойной ночи», — отзывается Кейт и задувает последнюю свечу. «И вот мы в полной темноте». кладу фрейю сонную и потому тяжелевшую на середину большой двуспальной кровати, когда-то на ней спал люк. Иду в ванную, чищу зубы. Рухнуть бы сейчас в постель, но на зубах и языке налёт. Затем начинаю стирать тушь ватными дисками. Тонкая кожа вокруг глаз разглаживается от механического воздействия, однако обвисает едва я убираю руку. Былой эластичности нет. Неважно, о чём я думала, входя сегодня вечером в школьные стены, неважно, что чувствовала. Я больше не та, не прежняя девчонка. То же самое можно сказать о Кейт, Футиме, Тее. Мы стали старше почти на два десятилетия. Слишком долго мы влачили тяжкое бремя. Умывшись, возвращаюсь в спальню, крадусь на цыпочках, Фрея спит, остальные, наверное, тоже, не хочу их тревожить. Из-под двери, ведущей в комнату Фатимы, пробивается полоска света. Останавливаюсь, уловив невнятное бормотание. Сначала мне кажется, что Фатима говорит по телефону с Али. Сразу становится неловко перед Оуэном. В следующий миг я вижу через щель, как Фатима поднимается с колен и сворачивает небольшой коврик. Ну, конечно, она молилась. Ощущение, будто я вторглась в чужую жизнь. Делаю шаг от двери, поздно Фатима либо расслышала шум, либо заметила тень. Шёпотом она спрашивает: "Это ты, Айса?" "Я". На пару дюймов приоткрываю дверь её спальне. Из ванной шла, не подглядывала, не думай. Я и не думаю. Фатима аккуратно кладёт молитвенный коврик на кровать. На лице у неё нечто вроде умиротворения, которого не наблюдалось в гостиной. И вообще я ничего предосудительного не делала, добавляет Фатима. «Ты каждый день молишься, Фати?» «Да, по пять раз. В смысле, когда я дома, то по пять, а в поездках как получится?» «Пять раз?» «Вдруг понимаю, как постыдно, мало мне известно о ее вере. Хотя, да, со мной работают несколько мусульман, и они...» «Что-то мешает договорить, Фатима, моя подруга, одна из лучших, из самых давних и самых верных, а я почти ничего не знаю о ее жизненных ценностях». «Что же...» заново искать к ней путь. Сегодня я опоздала, с сожалением объясняет Фатима. Ишу, то есть ночной намаз, следовало совершить часов в 11, совсем потеряла счёт времени. А это принципиально, спрашиваю я с видом полной невежды. Фатима пожимает плечами. Желательно каждый намаз совершать в установленное время. Но считается, если забудешь по объективным причинам, Аллах простит. Фатима. Начинаю я и сама себя обрываю. Ладно, забудь. Что конкретно забыть? Делаю вдох. Нет уж, хватит нелепых вопросов, хватит грубых вторжений в жизнь Фатимы. Прижимаю ладонь к глазам. Пустяк, Фати. И вдруг неожиданно для себя с жаром спрашиваю. Фатима, как ты думаешь, Он нас простит, в смысле тебя, Аллах. Зато, уточняет Фатима, киваю. Она садится на кровать, начинает заплетать косу. Есть в привычных движениях ее ловких пальцев что-то успокаивающее. Очень на это надеюсь. Коран учит Экадемию. что Аллах прощает все грехи, если грешник искренне раскаялся. Мне ещё кажется и кается. Но что касается моего соучастия, я очень стараюсь искупить тот грех. Что мы натворили, Фатима, шепчу я. Вопрос не иронический и не риторический. Я действительно вдруг перестала понимать смысл наших действий. Если бы меня спросили 17 лет назад, я бы ответила: мы пытались спасти подругу. 10 лет назад сказала бы, что мы совершили непростительную глупость, из-за которой я ночами не сплю, всё боюсь, что труп обнаружится, что меня вызовут в полицию и станут допрашивать. Но сейчас, когда труп действительно обнаружен, а допрос в полиции сулит попасть в ловушку, о которых мы и не подозреваем. Сейчас я совсем запуталась. В одном я уверена мы совершили преступление. Но вдруг наша вина не только в сокрытии трупа. Что если это из-за нас? Люк изменился до неузнаваемости. Быть может, мы совершили преступление не против Амброуза, а против его детей. Об этом я думаю, пробираясь на ощупь в комнату Люка. Эта мысль не отпускает меня, лежащую в его постели, глядящую поверх головки Фрейе в тёмный потолок. Снова и снова я спрашиваю себя, неужели в том, как изменился люк, виноваты именно мы? Закрываю глаза, и присутствие Люка становится осязаемым, вот как простыни чтольหนут к моему разгречённому телу. Люк здесь. Он находится в спальне не Зрима, однако не менее реален, чем мы вчетвером. От этой мысли мне должно бы стать жутко, а не становится, ведь мужчина, что сегодня околачивался у мельницы, в моём воображении неотделим от долговязого смуглого золотоглазого юноши с хрипловатым робким смехом, от которого сердце заходилось. Этот юноша никуда не девался. Я узнал его, заглянув В налитые кровью глаза уловила робость за пьяной бравадой и высказанной обидой. Обнимая Фрейю, я слышу его слова, они болью отдаются в висках. А вот кому новость, откуда в Ричи взялось мертвое тело. Стоит Кейт свистнуть, и вы примчались, как собачонки. Но засыпаю я с другой фразой. И Анна-то заставляет меня приезжать к себе Фрейю так тесно, что та всплакивает во сне. Если что, Айса, обращайся. Присматривать за ребёнком это легко. С удовольствием бы снова её взял. В последний раз спрашиваю, Айса, поедешь со мной? Фатима стоит на пороге, В одной руке держит чемодан, в другой солнцезащитные очки. Отрицательно качаю головой, продолжая пить чай. Нет, мне ещё Фрейю собирать вещи, укладывать, ты из-за меня опоздаешь. Время 6:45. Мы с Фрейей устроились на диване в пятне солнечного света. Мы играем. Я делаю вид, что отщипываю носик малышке, а потом приставляю его обратно. Фрейя шлёпает меня по руке. пытается царапнуть своими крохотными, но остренькими ногтками, щурится от бликов на водах рича. Нежно, но крепко стискивая пухлые ручки, не хватало, чтобы Фрейя обожглась моим чаем. Ставлю чашку на пол. Поезжай, Фатима, за меня не волнуйся. Ты и Кейт ещё спят, но Фатима собралась ехать не свет, не заря. Она торопится к Али и детям. Наконец она кивает, пусть и неодобрительно. надевает очки, поправляя дужки под хиджабом, ощупывает карманы в поисках ключей от машины. Как ты до вокзала доберёшься? Думаю на такси, не решила пока. Посоветуюсь с Кейт. Ладно, произносит Фатима, подбрасывая ключи на ладони. Попрощайся за меня с девочками. И вот ещё что. Уговори Кейт приехать в гости. Я вчера её звала, звала, приглашала, приглашала, а она ни в какую. Почему? Голос раздаётся из-за поворота винтовой лестницы. Пёс с радостным повизгиванием встаёт с места. Он нежился под окном в луже тёплого света. Вниз по ступеням идёт Кейт. На ней старенький хлопчатобумажный халатик, когда-то он был густо-синий, но давно поленился, сохранив лишь намёк на прежний оттенок. Кейт трёт глаза и старается не зевнуть. Ты что, уже уезжаешь? Да, к сожалению, отвечает Фатима. На работу надо. В полдень операция, а вечером алли дежурит, не сможет забрать детей. Кейт, мы с Айсой как раз говорили, может, ты бы всё-таки приехала, а? Хотя бы на несколько дней. У нас и комнаты свободные есть. Сама, знаешь, не могу, сухо произносит Кейт. Впрочем, кажется, в её голосе уже меньше упрямства. Кейт достаёт турку из шкафчика под раковиной, чуть дрожащими руками наливает воду, засыпает кофе. Куда я верного дену по-твоему с собой возьми, предлагает Фатима, правда, тон у неё теперь не самый гостеприимный. Кейт трясёт головой, недослушав. Сама знаешь, твои Али собак не жалуют, а у Самира, если не ошибаюсь, аллергия на шерсть. а ведь есть же люди, которые берутся ухаживать за собаками, пока хозяева в отъезде. Продолжает Фатима, уже совсем ненавязчивым тоном. Мы с ней знаем верной причины, но не главное. Кейт просто не поедет и всё. Повисает молчание, нарушаемое только бульканьем мокко в турке. Тебе опасно здесь находиться, наконец выдаёт Фатима. Айса, что же ты молчишь? Я даже Не электропроводку имею в виду, я говорю о люке. Вспомни про окровавленную записку, вспомни про мёртвую овцу, ради бога. Нет никаких доказательств, что это дело его рук, чуть слышно, не глядя на нас, произносит Кейт. Надо заявить на него в полицию, сердится Фатима, хотя и ей, и мне ясно, Кейт этого не сделает. Ладно, умолкаю, я всё сказала, говорит Фатима. Кейт, ты в курсе, комната для гостей тебя ждёт, не дождётся, помни об этом. Фатима подходит к Кейт, чтобы чмокнуть её в щёку. Когда она тянется ко мне, в ноздри бьёт запах её духов. Щека, прижатая к моей щеке, кажется очень тёплой. "Тее привет от меня", произносит Фатима и добавляет шёпотом: "Айса, поговори с Кейт, убеди её приехать. Может, тебя она послушает". Затем Фатима подхватывает чемодан. закрывает за собой дверь и через несколько минут до нас доносятся звуки радио и шум двигателя. Фатима наконец уехала, её машина становится всё меньше на потрескавшемся от жары глинистом просёлке. Мельница погружается в тишину. Что думаешь, Айса? Кейт смотрит на меня поверх кофейной чашки, вскидывает бровь. Фатит нас от того, паранойей страдает. Кейт ждёт от меня согласного кивка, комментария, но я не могу выдать ни то, ни другое. Правда, я не верю, что Люк способен обидеть Кейт или кого-нибудь из нас, но в одном я согласна с Фатимой. Кейт опасно жить на мельнице. Нервы у неё ни не к чёрту. Кажется, ещё немного и будет срыв. Пожалуй, Кейт сама не сознаёт, насколько она близка к срыву. Думаю, Фати права. Говорю я. Кейт закатывает глаза, делает еще глоток. Нет, не дам ей уйти от ответа, буду настырной, как Тея, расковыривающая свою несчастную кутикулу. Фатима правая насчет твоей жизни на мельнице и насчет происшествия с овцой. Это был гнусный поступок. Кейт не отвечает, смотрит в свою чашку. Это ведь Люк овцу убил и подбросил, да, Кейт? Не знаю. Не знаю. мрачно отвечает Кейт, ставит чашку, запускает пальцы в волосы. «Я правда не знаю Айса. Конечно, Люк озлоблен, только... только здесь и других недоброжелателей достаточно». «Недоброжелателей?» Слово шокирует, ведь раньше я ни о каких недоброжелателях от Кейт не слышала. «Что ты имеешь в виду?» «Сплетни Айса. Не только наши бывшие одноклассницы распространяются». У папы было полно приятелей. Я я не уверена. Хочешь сказать, у тебя есть враги среди деревенских? В общем, да.